46. Ноги Софи дрожали, когда она готовилась влезть на ограждение. То ли от холода, то ли от страха, неважно. Удерживать равновесие становилось всё труднее. Она отдавала себе отчёт, что идёт снег. Хлопья ложились ей на щёки и между камнями на мостовой. Бросив взгляд налево, в сторону малой страны, Она увидела снежные шапочки на головах и плечах многочисленных мостовых статуй. Сколько погибших душ запечатлено здесь в камне. Никто и не заметит, если к ним прибавится ещё одна. Софи не хотела умирать, но и жить без Робина тоже не хотела. Умереть будет непросто. Лишь сейчас она поняла, что с ней происходило все эти дни. Её одолевал страх. От страха она не могла ни есть, ни спать. Он заставлял её просыпаться с криками посреди ночи и в буквальном смысле ставил её на колени. Но вот она на месте, и через несколько мгновений всё будет кончено. Боль одиночество, мучительная тоска по робину. Всё это прекратится, стоит сделать один единственный шаг. Один прыжок положит конец её страданиям. Куранты перестали бить. На мост прокралась зловещая тишина и заключила её в свои чёрные объятия. Снег продолжал беззвучно падать на город. и Софи заглянула через перила в манящую черноту Волтавы. Волны вздымались и опадали. Из самых глубин реки поднимался шепот, суливший вечное избавление. Время пришло. Год и один день минул с того момента, когда они с Робином стояли рядом на этом мосту и загадывали желание. Но оно не исполнилось. Робин не вернётся, а значит, ей тоже предстоит уйти. Она шагнула вперёд и занесла ногу над каменным ограждением. Вдруг раздался крик: "Софи!" Она повернулась и увидела, что сквозь снег к ней приближается человек. Его белокурые волосы мягко светились в сиянии луны. Это он. Он пришёл. Софи вернула ногу на землю, руками всё ещё крепко держась за ограждение. Человек остановился в нескольких метрах от неё и ладонью закрывал рот, видимо, пытаясь сдержать слёзы облегчения. Робин Её два слышно вымолвила она. Человек молчал, и тогда София увидела за его спиной других людей. В смятении она стала переводить взгляд с одного на другого. Их четверо. Кто это? Быть может, этой ночью воскреснет только Робин. Робин, всё хорошо, сказала она. Её голос доносился словно откуда-то издалека. Софи прищурилась, пытаясь сквозь снег разглядеть Робина. Почему он не подходит? Всё хорошо, повторила она. Я здесь. Это я, Софи. Я за тобой вернулась. Человек помотал головой и согнулся, уперев руки в колени. Софи услышала его отчаянные рыдания и вновь перевела взгляд на остальных, собравшихся на мосту. Все силуэты казались смутно знакомыми, но ей никак не удавалось пробраться сквозь терновые заросли смятения, затянувшие разум. Да что с ней такое? В ушах раздался резкий свистящий звук. И Софи с ужасом осознала, Что он исходит из ее груди. Она жадно глотала в воздух И изо всех сил впивалась пальцами В ограждение моста, Ломая ногти о мокрые камни. На белой стене снега Стали расплываться черные пятна. Грудь сдавила. — Софи, что с тобой? На сей раз Голос принадлежал кому-то другому, кому-то знакомому. "Я не могу", попыталась выдавить она, но в лёгких совсем не осталось воздуха, и слова остались лежать на языке, вялые и безжизненные. Софи почувствовала рядом какое-то движение, к ней приближались. Анна рванулась вперёд и перегнулась через ограждение. Из рта хлынула желчь. Софи, позволь тебе помочь. Она подняла голову. Белокурый человек наконец шагнул к ней. Она ощутила, как всё внутри стремительно наполняется любовью и приготовилась упасть в объятия Робина. Но нет. был не робин. Не трогай меня, отскок к ней вернулся до речи, и она отпрянула в сторону. Человек замешкался, потом снова сделал шаг навстречу, но Софья его опередила. В три молниеносных движения она вскочила на каменную ограду. Теперь один единственный шаг отделял её от чернильной темноты внизу. Раздался женский плач, и Софи увидела, как свой снег к ней идёт Хоуп. На её лице застыл страх, и она умоляюще тянула руки вперёд. "Прошу, спустись ко мне, милая", прошептала она. "Не нужно этого делать". Софи заморгала и вновь бросила взгляд туда, где стоял Тоби. Он не сводил с неё глаз. "Я не могу", проронила Софи и тут же заплакала. "Я больше не могу". Тоби тоже плакал. Он был так мучительно похож на младшего брата, те же светлые кудри, тот же волевой подбородок. Софи и рада была бы любить его за это, но могла только ненавидеть. Почему выжил он, а не Робин? Мы все хотим тебе помочь, взмолилась Хоуп. Спустись к нам, позволь нам о тебе позаботиться. Ноги у Софи дрожали. Она так устала, так невероятно устала. Хотелось, чтобы всё закончилось. Время пришло. Простите меня, шепнула она, обращаясь не к тем людям, что собрались внизу, а просто в воздух. Быть может, ветер донесёт её слова родителям, друзьям и всем, кого разозлит её уход. Она сделала ещё один вдох и шагнула вниз.